Глава седьмая Путь Дарбена оказался не близким. Небольшой крюк, как бы не так, очень даже большой. Когда мы добрались до этого городка, я не чувствовала ног и готова была уснуть стоя. Тем более, что уже была кромешная ночь. Ромашка шагал куда бодрее. Я попросила его хотя бы понести чайник, но он отказался. Сказал, я его купила, мои желания исполнится, мне и тащить. Стало обидно и больше ни о чем не просила. Даже обедали и ужинали мы в полном молчании. А около десяти вечера все-таки добрались до Арбена. Это был маленький грязный городишка. Посреди улиц стояли коробки, ящики, всякая никому не нужное дребедень. Пару раз я едва не упала» пока впереди не замаячила вывеска небольшого гостевого домика. Ромашка постучал, и на стук выглянула верткая худощавая женщина. Оценила наш внешний вид и попыталась закрыть дверь. «Уважаемая!» — позвала ее я. А Ромашка подставил в сапог, чтобы дверь не закрылась. «Мы проделали долгий путь. Не будете ли вы так любезны сдать нам комнату?» «Свободных комнат нет!» — буркнула та. «Точно?» — миролюбиво спросил Ромашка. «Точнее некуда, милок. Ступайте себе». Он убрал ногу, и дверь закрылась. «Да уж, верх гостеприимства. Мы пошли дальше, но на двух других постоялых дворах даже никто не откликнулся. Тогда начали стучать в окна домов. Было видно, как зажигаются свечки, вспыхивают светильники, но нам все равно никто не открывал». — Придется спать на улице, — угрюмо сказал Ромашка. А я постучала еще в один домик. — Чего вам? — выглянул пожилой мужчина с густыми седыми бровями и бородой. — Господин, пустите переночевать! — взмолилась я. — Никто не открывает! — Еще бы! — тот усмехнулся в бороду. — А чем докажете, что неодержимые? Мы с Ромашкой переглянулись. — Одержимые? Это еще что значит? — Нормальные мы, — ответил мой суровый спутник. — Как хочешь, проверяй. — А вот и проверю, — утешил дедушка. Окно распахнулось, и на нас хлынула вода. Сдавленно ойкнул оливку в шине, а мы с ромашкой дружно выругались. Видимо, дедуля был служителем при местном храме и принес заговоренную воду. — И правда нормальные, — радостно заключил он, — входите, обсохните. И не серчайте на старика. Дурные пошли времена, кто не по подешастает. Мы вошли в тесный домишко из двух комнат. Здесь было уютно, чисто и тихо. Я сразу зевнула. — Давайте я вам постелю, — засуетился хозяин. — Девонька ваша совсем с ног валится. А я только и мечтала о том, чтобы уснуть. И когда добрый хозяин приготовил для меня постель, тут же легла, сняв только накидку и обувь. Уже дремала, когда расслышала голоса ромашки и хозяина. — А что тут у вас происходит, мил человек? — поинтересовался ромашка. — Вы о чем? — хитро спросил хозяин. — О гостевых, куда не принимают гостей. О жителях, которые не отвечают на стук в окна. Что случилось? — Беда у нас, — вздохнул дед. — Ждем из столицы. — Да только когда они приедут-то... Путь не близкий, а проблема велика. Уж не знаю кто, но, видимо, проклял наш городок. Кто ночью на улице оказывается, в того бесы вселяются. — Прям-таки бесы! — я даже глаза открыла. — Да, милая, — ответил старик. Впрочем, к бесам в Альбертине относили всех, кого не лень. Любых темных тварей поэтому вполне возможно, что и жители этого негостеприимного городка причесали всех под одну гребенку. — И что же они делают, одержимые? — уточнил Ромашка. — Нападают на жителей, рвут на себе одежду, чуть ли не кожу сдирают. — Ух, жуть! А самое жуткое, ты можешь не понимать, что человек рядом с тобой одержим до того самого момента, пока он на тебя не накинется. Я закусила губу. Стало страшно, если честно. В светлой школе нам рассказывали об одержимости разных видов, но никогда не думала, что это на самом деле так ужасно. — Когда это началось? — спросил Ромашка. — Месяц назад. — Не спрашивающего именно. Не знаю. Но в ту ночь три уважаемых жителя нашего города ночью напали на прохожих, а на рассвете покончили с собой. «Невероятно — Невероятно! — прошептала я. «Спи — Спи! — шикнул на меня ромашка. Я послушно закрыла глаза. Ромашка продолжал расспрашивать старика, сколько именно человек за это время стали одержимыми, где они жили, на кого напали. А я почувствовала, что от усталости больше ничего не могу воспринимать, и уснула. А когда проснулась, за окнами светало, а лежанка, отведенная ромашки, была пуста. Али! громко позвала я волшебника, ну чего тебе? Тут появился передо мной сладко зевая, будто мог спать. Когда ушел ромаш? Ромашка? Еще ночью. Побеседовал с дедулей, подождал, пока тот уснет, и ушел. А ты почему так переполошилась? Потому что уже светает то его нет. А вдруг на него напали одержимые? Или он сам стал одержимым? Надо немедленно его найти. Никого искать не надо. Дверь скрипнула, и Ромаш вошел в комнату. Он выглядел таким сосредоточенным, что стало не по себе. — Все в порядке? — без особой надежды спросила я. — Нет. В городе действительно творится что-то жуткое. И я боюсь, мага из столицы, они не дождутся. — Что ты имеешь в виду? — Здесь повсюду пахнет смертью поморщился Ромашка. «Будто одно большое кладбище. Понимаешь? А самое забавное, что в компании некроманта ты постоянно натыкаешься на неупокойных духов и прочие прелести», добавил Али. «Сгинь!» миролюбиво попросил Ромашка. «Сейчас ты у меня сгинешь!» также мирно пообещал Али. «Или оба!» добавила я. «Али, пожалуйста, вернись в кувшин!» «И не подумаю!» «Али!» Волшебник исчез, и мы с Ромашкой снова остались вдвоем. «Спасибо», — усмехнулся он. «Так вот, я попытался найти источник происходящего. Думал, могилка на погосте. Как бы не так. Это дом. Старый, заброшенный дом. И оттуда расползается чернота. Я думаю, там поселилась некая сущность, которая питается жителями города». Еще одна занятная новость. Все одержимые — мужчины. Видимо, местные не обратили внимания на такой немаловажный факт. «Сукуб?» — насторожилась я. «Сукуб не делает человека одержимым. Склоняюсь к тому, что наш хозяин прав. Это бес. По своей природе чем-то схожий с сукубом. Скорее всего, кто-то в городе баловался запрещенными искусствами». — Удивительно, что выпускница светлой школы обладает такими познаниями в темной магии. И Ромашка усмехнулся, а мне захотелось вцепиться ему в лицо. — Не ожидала, что бродячий наемник отличает Сукуба от Инкуба, — ответила я. — Но раз эта тварь выбирается ночью, может, мы сможем изучить ее логово днем? — Предлагаю сжечь дом, — раздался голос Али. Сначала надо понять, правы мы или нет, — рыкнул Ромашка в сторону кувшина. — А то еще освободим его. Вдруг там привязка. — Давайте начнем с Девины, — вздохнула я, — а потом уже решим, стоит ли вообще ввязываться в историю с бесом. Хотя я сама прекрасно понимала, что мы уже ввязались, ведь не сможем взять и уехать. Да, бес — это не наша головная боль, но жители погибают. Сколько человек умерло за эти дни? Страшно сосчитать. А если мы можем помочь хоть чем-нибудь, надо попытаться это сделать?» «Я узнала адрес этой девины, порадовала Ромашка. «Ее отца действительно все знают, так что в путь». Я потянулась к кувшину, но под грозным взглядом Ромашки оставила его на месте. «Бор, хозяин дома, разрешил нам еще одну ночь переночевать тут». — добавил мой строгий спутник. — Так что можешь оставить вещи без страха. Позавтракаем в городе. Я проверил, тут твоих портретов на столбах нет. — Так мы же дальше поедем на дирижансе? обрадовалась я. — Нет тут — это не значит, что нет уграничников. Да, рано обрадовалась. Вздохнула, склонила голову и пошла за неумолимым ромашкой. Уж не знаю, как Ромашка ориентировался в переплетении улочек, но оставалось только уверенно идти за ним. Что я, собственно говоря, и делала. Представляла себе реакцию Дивины и становилась горько на душе. Она ведь ждет жениха, а он не приедет никогда. Захотелось плакать. Эй, ты что нос повесила? Подозрительно заинтересовался Ромашка. Хочешь я к Дивине сам пойду? — Нет. Вместе, значит, вместе, — ответила ему. — Только жениха ее жалко. — И мне жалко, — ответил некромант. — Но ничего не поделаешь. Никто не сделает мертвого живым. Ни я, ни даже наш Али. Я все-таки хлюпнула носом, перехватила руку ромашки, и мы зашагали дальше. Нам сюда. Минут через десять ромаш указал на яркую вывеску магазина тканей. Я покусала губы, собираясь с мыслями, и мы вошли в лавку. За прилавком стоял настоящий богатырь. Широченные плечи, сильные руки, черные усы. Это наверняка отец Девины. «Добрый день, хозяин!» — поклонился Ромашка. «Добрый день, господа!» — поклонился тот в ответ. «Только рано хозяином величаете. Сын я его. Вам батю позвать?» — Нет, мы вообще-то к вашей сестре, Дивине. «Дивка — Дивка! — крикнул богатырь. — Ступай сюда! Гости к тебе пришли! Невысокая ладная девушка слетела по ступенькам и с удивлением уставилась на нас. Она была до того красивая, что даже стало немного завидно, чисто по-женски. Увы, сегодня мы принесли ей печальные вести. «Здравствуйте — Здравствуйте! — звонко сказала она. «Это я, Девина!» «Мы к вам по поручению Сеслава», — ответил Ромашка. А я протянула колечко на ладони. «Сеслав? А где он сам?» Девушка занервничала, а я не знала, как поделикатнее объяснить. «Убит он», — сказал Ромаш. «Просил передать вам это кольцо, которое так и не довез». «Подождите!» — с лица дивины будто схлынули краски. Как это убит? И если убит, то как просил? Я некромант, — не стал скрывать мой спутник. И видел его призрак там, где его похоронили. Люди, с которыми он ехал, позарились на его деньги. Вот колечко только не заметили на земле. Девина глухо всхлипнула и осела на ступеньке. А я присела рядом с ней и протянула кольцо. Она сжала его в ладони и горько разрыдалась. — Спасибо, — пробормотала сквозь слезы. — Спасибо. — Где же это случилось-то? — глухо спросил брат Девины. — Неподалеку от деревни Старой Пни есть березовая рощица. В ней закопали, — тихо ответил Ромаш. — Жаль, парня. Хороший был, деловитый. А я пыталась как-то утешить Девину, хоть и понимала, что ее горе не избыть гладила по руке, в которой та сжимала колечко. — Мы пойдем, — сказал Ромаш. — Держитесь. Со смертью ничего не заканчивается. И протянул мне руку, помогая подняться. Я вцепилась в него, как в единственную возможную опору. Крепко сжала ладонь, и мы направились к двери. — Подождите! — окликнула нас Девина. — Я не знаю, как вас благодарить. — Не надо благодарности, — Ответил Ромаш. Прощайте. Снаружи воздух казался раскаленным. Наверняка из-за того, что меня захлестывали эмоции. Хотелось плакать. Но я понимала, что здесь и сейчас не стоит этого делать. У нас с Ромашкой была еще одна цель. Мертвым мы помогли. Теперь бы помочь живым. Идем к заброшенному дому? Спросила своего спутника. Да, пожалуй. Откликнулся он. Стало заметно, что и некроманту разговор с Девиной дался очень нелегко. Он хмурился, покусывал губу и думал о чем-то своем. — Это далеко? — На другом конце города. Так что давай сначала перекусим. Есть не хотелось, но спорить я не стала. Вместо этого позволило ромашке увлечь себя в ближайшую харчевню. Мы не стали заказывать много, просто какую-то еду, чтобы в желудке не было пусто. Ели быстро и молча. Позднее я даже не могла вспомнить, что именно мы заказывали. Уже допивала травяной чай, когда подняла голову и увидела человека, которого в этом городе точно не должно быть. — Ромаш, надо уходить! — шепнула своему спутнику. — Почему? — тот поднял голову. — Страж! Златовласка, он здесь!»